«А в Бога-то ты веришь?» Дочь Энджела вышла замуж за сына инспектора, преследовавшего церковь Читы Адлеров. Новый член семьи долгое время жил в доме Герберта и доносил своему отцу обо всем происходящем. Вероятно, инспектор стал внушать Эльзе, что Герберт – религиозный фанатик, что уже нет никакой возможности сдерживать поступающие на их дом жалобы. На приют жаловались, потому что местные органы соцобеспечения отказывали в выплате пособий несчастным которых повсюду собирал и перевозил к себе жить Герберт. Содержать же 14 человек без какой-либо официальной помощи на одни только пожертвования в виде картофеля, риса и вещей было весьма непросто. Приближалась зима, а с ней и огромные затраты на отопление. В муниципалитет не переставали поступать жалобы на то, что у Герберта проживает слишком много людей. Но ведь дом был огромным и легко мог вместить и пару десятков человек. Пока шли приготовления к свадьбе дочери, Герберт радовался. Никто не предупредил его, чем все это закончится. Он начал ремонтировать и обустраивать дом для несчастных. В один прекрасный день жена сказала, что хочет развестись. Развестись? А в Бога-то ты веришь? Осторожно уточнил Герберт. Считай, что нет, резко ответила Эльза. Ты бьешь своей религии, меня и детей по голове. Я вовсе не хочу никого бить, ты позвала меня к Христу, я пошел, возглавил это шествие, стал священником, и вот теперь ты разворачиваешься назад. Я тебя ни о чем не просила, тем более возглавлять. Ты применяешь религию для подавления всех вокруг себя. Герберт был искренне удивлен. Никого он вроде бы и не хотел подавлять. Есть учения, есть каноны, есть правила. В его доме и так практически ни одно из этих правил не соблюдалось. И вот теперь оказывалось, что он тиран и деспот, который насаждает чуть ли не теократическую тиранию. Но ведь Эльза сама выбрала путь православия. Как же она хотела одновременно быть матушкой и при этом плевать на своего батюшку? Причем тот ничего и не требовал. Обычно на все в таком доме должны брать благословение у священника. В доме Адлеров и близко ничего подобного не было. Герберт наоборот думал, что по доброте или пагубному человеку угодию слишком всех распустил. И тут такая новость. Тиран. Официальным мотивом ее желания развестись были невозможные условия жизни. Герберт предложил. «Давай изменим жизнь, прихожане хотят купить для нас другой дом поменьше, а этот оставить под приют». Но Эльза позвонила им и велела не делать этого. Герберт озвучил другой вариант. «Если хочешь, давай снимем отдельную квартиру и будем в ней жить». Но и на это получил отказ. Любые попытки что-либо изменить пресекались на корню. Эльза жаждала мести и крови за свою, по ее мнению, неудавшуюся жизнь. Впоследствии выяснилось, что она ушла в государственное заведение. Ведь в этой стране все происходило по правилам. Если женщину с ребенком обижали, она имела право на соцобеспечение и недорогое субсидированное жилье. Герберт много раз наблюдал ситуацию, когда женщина использует систему, чтобы получить от государства жилплощадь по очень низкой цене. Эльза начала провоцировать жильцов, рассчитывая, что они нанесут ей обиду. На Герберта в этом плане было мало надежды. Он в то время являл собой саму кротость, поэтому женщина переключилась на живших в доме людей. В свою очередь, эти бывшие бездомные были очень нервными. В один прекрасный день жена пришла домой со стеклянными глазами. Видимо, она с кем-то обсуждала, что в случае отсутствия доказательств того, что ее обижают в собственном трехэтажном доме, ей не дадут субсидированного жилья. Эльза сцепилась с одной женщиной, никто даже не слышал, что они друг другу сказали. Супруга немедленно позвонила в полицию и заявила, что ее обижают. Просила приехать и спасти ее. В приюте не хватало только полиции. Герберт взял трубку и заверил, эта женщина сейчас уйдет. В это время жена уронила кастрюлю. Полицейские на том конце провода закричали, что у вас происходит? У вас драка, мы срочно выезжаем. Герберт уговорил жену взять трубку и ответить, нет, ничего не происходит, можно не приезжать. Это произошло в выходной. Ни в одной гостинице не было места, и отправить женщину было совершенно некуда. Герберту пришлось два с половиной часа вести ее к знакомым, чтобы где-то поселить. На обратном пути он понял, что добром это не кончится, жена обязательно привлечет к делу полицию или сотворит что-то худшее. Тогда Герберт снял себе комнату, приехал и сообщил, что будет жить отдельно, на что Эльза ответила «Не надо, я уйду сама». Через несколько дней она с детьми куда-то исчезла, солгав, что едет жить к прихожанам, у которых больной ребенок. Герберт подумал – хорошо, пусть ухаживает за ребенком, это не так уж страшно. В дальнейшем оказалось, что никаким прихожанам Эльза не поехала, а заявила властям, что ее обижают и поселилась в государственном приюте. Через некоторое время ей предоставили великолепную двухэтажную квартиру, за которую практически не нужно было платить. Люди давно привыкли к этой системе, для большинства ожиданий в очереди на жилплощадь занимало 5-6 лет. Но если человека обижали, он получал жилье гораздо быстрее. В случае с Эльзой дело было вовсе не в везении, ей посодействовал работающий в муниципалитете инспектор, возможно, даже не поставив женщину в известность. Итак, жена легко и просто обменяла Герберта на квартиру, имея трехэтажный дом. Такому ходу ее научили проживающие в доме Адлеров люди. Они и сами все время прибегали к подобному методу. Как же Эльза объясняла и представляла себе этот расклад? Она полагала, что все останется как прежде. Батюшка будет продолжать служить, она станет приезжать и петь в хоре. Здесь отчетливо проявилось все ее лицемерие. Как же Герберт теперь сможет служить, если ему стало противно жить? Как она сможет петь в хоре, когда предала мужа? Герберт больше не мог совершать литургию, не мог стоять перед престолом Божьим. Он был слишком ошарашен происходящим и понимал, что вернуть прежнее благоговение уже не сможет. Эти чувства выливались в стихи. «Опять моих былых видений след не кажется мне мрачным в самом деле. Как позабыть вас, грезы прежних лет, когда моим вы сердцем овладели? Я словно запасал вас долго впрок. И вот теперь я вижу, как в тумане, Моих надежд несбыточный поток, Волшебный ветерок моих желаний. С собой картины вы счастливых дней Напомните, как отголосок мифа. И снова в сладкий хоровод теней Любви и дружбы уведете тихо. А хоровод тот, сущий лабиринт, Где не найти ни выхода, ни входа. И снова сердце горько заболит, О прежнем счастье плачу без исхода. Поете мне вы песни, что я пел, Когда не мог еще представить даже Все то, что я потом перетерпел, И душу, что оставила мне в саже. Угас, увы, мой пламенный восторг. Как первое конца напоминание, Когда еще представить я не мог, Что сбудется и это предсказание. И длинная, упрямая тоска стянула душу, словно бы удавка. И мыслью тяжкой шепчет у виска, что мне было бы якобы не жалко. еще как жалко! среди духовных царств я заплутал, увы, вполне серьезно И мое сердце превратилось в кварц. И жизнь моя переродилась в фарс, что невозможным было то возможно, и содрогаясь и слезой, я променял святыню на банальность, и все, что ныне, словно не со мной, а то, что было, словно бы реальность. Когда расстались мы в молчании и слезах, убитые мечты в сердцах разбили в прах, и в холоде лица И в бледности щеки Постиг я до конца Всю глубину тоски. И поцелуй росы, Что в предрассветный час Предупреждением был, Что чувствую сейчас, Как от стальной косы Опали клятв листы. Не пала на весы Последнее прости. И в имени твоем Уже намека нет. На то, что мы вдвоем прожили много лет. На то, как я рыдал, и как рыдала ты, Похоронив в подвал убитые мечты. Запретная любовь закончилась тоской, И лучше больше вновь не видеться с тобой. Лишь через много лет, отбросив стыд и страх, Послать тебе привет в молчании и слезах. Больше не было его ласковой и кроткой Эльзы, не было милой и доброй матушки. Украли инопланетяне, бесы, думайте, что хотите? Да, именно инопланетяне. Украли и подменили, все нет ее больше. Герберт любил собственную фантазию и теперь горько ее оплакивал. Полями в звонкой ране, как бледнеют тучи. Уйти мне будет проще. Ты ждешь давно меня. Промчусь я через рощи, взлечу я через кручи. О, как разлука ранит, не вытерпеть, ни дня, но тяжким думам тесно отноющие разлуки, Не слышно мне ни звука, и некому помочь. Мой путь сплошная мука, согбенный, скрестив руки, Бреду в крайне известный, и день не стал, как ночь. Меж звездными мирами читаю Твое имя. И парус не белеет над бездной грозовой. Не встречусь я губами с ресницами твоими, А положу фиалки на камень гробовой.